Глава 5. Железный человек и обезьяна. Шпиль Спиро. Чикаго. Штат Иллинойс. США. Йон Спиро пролетел на Конкорде из Хитроу, прямиком в Чикагский международный аэропорт О'Хейр, после чего длинный лимузин доставил его в центр города, прямиком к знаменитому шпилю Спиро, сплошь стекло и сталь, поднимавшемуся ввысь на 86 этажей и видному из всех районов Чикаго. Компания Спира занимала этажи с 50 по 85 а на 86-м этаже находились личные апартаменты шефа, попасть в которые можно было только на охраняемом лифте или же на вертолете. Весь полет Йон Спира не мог заснуть, и такое невероятное возбуждение привел его лежавший в дипломате маленький кубик. Начальник технического отдела услышав, на что способна эта крошечная и с виду весьма безобидная коробочка, пришел в ничуть не меньшее возбуждение и сразу же поспешил в лабораторию раскрывать секреты всевидящего ока. Через шесть часов он поднялся в комнату для совещаний. «Бесполезная игрушка», — сказал ученый, которого, кстати, звали доктор Пирсон. Спиро крутил в руках бокал с мартини и задумчиво разглядывал оливку, плавающего на его дне. «А я вот, Пирсон, так не думаю», — наконец промолвил он. Я собственными глазами видел, на что способна эта бесполезная игрушка. Но, возможно, в этом уравнении ты бесполезная переменная. Спиро пребывал в отвратительном расположении духа. Только что ему позвонил Арно Олван, который сообщил, что Артемису Фаулу удалось остаться в живых. Когда на Спиро находило мрачное настроение, ему на глаза лучше было не показываться. Людей, которые в такие минуты осмеливались привлечь внимание Спира, больше никто и никогда не видел. Пирсон почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. В комнате, кроме них двоих, находился еще один человек. Эту женщину тоже не стоило выводить из себя. Пирсон знал, что если Спира решит выбросить его из окна, она, не испытывая ни малейших угрызений совести, будет свидетельствовать в суде, что он, Пирсон, спрыгнул со шпиля по собственному желанию, очень радуясь этому факту. Поэтому свои следующие слова Пирсон выбирал очень тщательно. «Это устройство – всевидящее око». Так оно называется. И об этом я тебе уже говорил. Или у тебя проблемы с памятью? Прошу прощения, босс. Несомненно. Всевидящее око обладает огромным потенциалом. Но оно закодировано. Спиро метнул оливку в голову ученого. Более унизительного положения Нобелевский лауреат не мог себе и представить. Значит, взломай этот код. За что я тебе плачу деньги? Пирсон почувствовал, что его пульс резко участился. Все не так просто. Этот код... «Его невозможно взломать!» «Пожалуйста, объясни мне все так, чтобы я понял тебя!» Подозрительно спокойным голосом произнес Спира, откидываясь на спинку кожаного кресла кроваво-красного цвета. «Каждый год я спускаю на твой отдел 200 миллионов долларов, и теперь ты говоришь мне, что не можешь взломать какой-то жалкий код, придуманный сопливым пацаном?» Пирсон старался не думать о том, какой звук издаст его тело, шлепнувшись на мостовую. «Погибнет он или останется жить?» Все зависело от следующей реплики. Око приводится в действие голосом и закодировано на голос Артемиса Фаула. Никто не может взломать этот код. Это невозможно. Спиро ничего не сказал, и ученый воспринял его молчание как добрый знак. «Я слышал о подобных кодах?» – торопливо продолжал он. «В научной среде эта тема обсуждается достаточно давно. Такой код называется кодом вечности. Количество буквенных комбинаций в этом коде близко к бесконечности, И кроме того, он основан на неизвестной нам системе. Видимо, мальчик разработал новый, известный только ему язык. И мы не знаем, как этот язык соотносится с английским или с любым другим языками мира. Раньше подобный код существовал только в теории. Теперь он воплощен наяву. И если Артемис Фаул мертв, значит всевидящее око умерло вместе с ним. Простите, мистер Спира, босс. Ион Спира вставил сигару в угол рта, но пригуривать не стал. Врачи запретили». Перед этим они целый месяц выбирали, кто именно скажет ему об этом. А если бы Фаул был жив? Пирсон с радостью ухватился за эту спасительную соломинку. Если бы Фаул был жив, ломать Кот Вечности нам бы не пришлось. Достаточно было бы сломать мальчишку. Окей, док, кивнул Спиру. можешь быть свободен. Тебе не обязательно слышать то, что будет дальше обсуждаться в этой комнате. Пирсон торопливо сгреб свои записки и поспешил к двери, стараясь не смотреть на сидевшую за столом женщину. Если он ничего не услышит, то сможет притвориться, будто совесть его чиста. А лица женщин он не видел, поскольку ни разу не посмотрел в ее сторону. Так что, если его вызовут в полицию, опознать ее он не сможет. «Похоже, у нас возникли проблемы», — сказал Спира своей облаченные во все черное собеседнице. Женщина кивнула. От нее веяло холодом. Черный брючный костюм, черная блузка, черные туфли на шпильках, даже часы Радо на ее запястье были черными, как уголь. «Да». Но я привыкла решать подобные проблемы. Карла Фразетти была крестной дочерью шпица Антонелли, который в мафиозном клане семьи Антонелли отвечал за центр Чикаго. Карла служила связующим звеном между Йоном Спира и Антонелли, которые, возможно, являлись самыми могущественными людьми в этом городе. Еще в самом начале своей карьеры Спира понял, что связанные с мафией деловые предприятия имеют тенденцию процветать. Карло внимательно рассматривала свои ухоженные ногти. Мне кажется, у тебя остался только один выход. Схватить этого мальчишку Фаула и клещами вытащить из него кот. Ну или не клещами, чем захочешь. Спиро думал, посасывая незажженную сигару. Все не так просто. Наконец буркнул он. Этому пацану достаточно сложно подобраться. Ты не видела родовое поместье Фаулов. Это настоящая крепость. Если не ошибаюсь, мы тут говорим о тринадцатилетнем мальчишке? Презрительно улыбнулась Карла. Или о каком-то мафиозном боссе? Через шесть месяцев ему будет 14, попытался оправдаться спира. Так или иначе, есть осложнения. Какие именно? Арно ранен. Этот фаул выбил ему все зубы. Фу! с отвращением поморщилась Карла. Он едва может стоять на ногах, не говоря уже о том, чтобы возглавить операцию. Что ж, очень жаль. На самом деле этому пацану удалось вывести из строя всех моих лучших людей. Кстати, они тоже нуждаются в услугах стоматолога, да я на одних дантистах разорюсь. «Нет, тут мне нужна помощь со стороны». «Хочешь нанять нас для этой работы?» «Именно. Но людей следует подбирать крайне тщательно. Ирландия — страна маленькая, гангстеров там будет видно за версту. Поэтому мне требуются незаметные люди, которые убедят мальчишку сесть на самолет и пролететь ко мне в гости. Никто у вас не захочет заработать деньжат по-легкому». «Кажется, мистер Спиро, я поняла твои требования». С хитринкой подмигнул ему Карло. «И как?» «У тебя есть кто-нибудь на примете?» Люди, способные выполнить эту работу без шума и пыли. «В общем, тебе нужен один железный человек и одна обезьяна». Спира, знакомый с мафиозным жаргоном, кивнул. «Железный человек был вооружен, а обезьяна проникала туда, куда проникнуть было почти невозможно. У нас найдется подходящая парочка. Уверена, что эти люди не привлекут к себе нужного внимания, даже в Ирландии. Но это будет дорого стоить». «А они хороши?» спросил Спиро. Карла улыбнулась. В один из ее клыков был вставлен крошечный рубин. «Не сомневайся», — сказала она, — «лучшие из лучших». «Железный человек!» Салон татуировок «Чернильная клякса», центр Чикаго. макасин Магвайер решил сделать татуировку. Череп в виде тузопик. Рисунок придумал он самый крайне этим гордился. Так гордился, что хотел нанести эту татуировку себе на шею. Татуировщику Клякси Бёртону едва удалось разубедить упрямого клиента. Макасин смилостивился только после довода, что по такой татуировке его мигом опознает любой полицейский. "Окей", кивнул он. "Будь по-твоему. Делай на предплечье". Макасин наносил татуировку после каждой удачно выполненной работы. На его теле практически не осталось ни одного чистого участка кожи. Макасин трудился не покладая рук. На самом деле Макасин называли Алойзием. А родом был из ирландского города Килкенни. Кличку Макасина он придумал себе сам, весьма логично рассудив, что она куда больше подходит гангстеру, чем имя Алаизий. Всю свою жизнь Макасин мечтал стать гангстером, крутым типом, точь-в-точь -точь, как в кино. Когда же его усилия организовать кельтскую мафию не венчались успехом, Макасин отправился в Чикаго, где его встретили с распростертыми объятиями. Один из боевиков чикагской мафии обнял его так крепко, что чуть все кости не переломал. В ответ на радушный прием Макасин отправил Громилу и шестерых его приятелей в госпиталь Матери Милосердной. Неплохой результат для парня ростом в 5 футов. Через 8 часов он уже был зачислен в штат Чикагской мафии. А спустя еще пару лет и полсотни удачно выполненных заданий, его стали называть лучшим железным человеком клана Антонелли. Макасин специализировался на ограблениях и взымании долгов. Не слишком обычная работа для коротышки. Впрочем, Макасин был необычным коротышкой. Расслабившись, он откинулся на спинку регулируемого кресла татуировщика. «Эй, Клякса! Тебе мои туфли нравятся?» Клякса растерянно заморгал и смахнул с бровей пару капелек пота. С макасином всегда следовало быть настороже. Даже самый невинный вопрос мог оказаться ловушкой. Один неверный ответ, и будешь извиняться перед Святым Петром. «Очень? А как они называются?» Макасины! рявкнул коротышка-гангстер. «Макосины, идиот! Мой фирменный знак!» «Ну, конечно, макасины Как я забыл? Наверное, круто иметь собственный фирменный знак». Макасин посмотрел на свою руку. «Ну что, Когда колоть-то будем?» «Всё почти готово», — откликнулся Клякса. «Рисунок уже нанесён. Осталось только поменять иглу в машинке». «А это больно?» «Конечно, больно, придурок», — подумал Клякса. «Я же буду втыкать иголку тебе в руку». «Нет, не очень», — слух сказал он. «Я смажу тебе руку обезболивающим. Если мне будет больно сейчас... Предупредил Макасин. Тебе будет очень больно потом. Никто не смел угрожать Кляксе, кроме Макасина Магвайра. Кляксе наносил татуировки всем членам Чикагской мафии и считался лучшим специалистом в штате. Дверь распахнулась, и в салон вошла Карла Фразетти. Ее элегантный черный костюм выглядел в грязной комнатушке очень нелепо. Мальчики, привет! Махнула рукой она. Здравствуйте, мисс Карла. Кивнул клякс и густо покраснел. Да мы не часто посещали его заведение. Макасин мгновенно вскочил с кресла. Даже он уважал крестницу босса. Мисс Фразети, вы могли бы вызвать меня, но зачем с обмой приходить в эту помойку? Не было времени. Дело срочное. Тебе нужно немедленно лететь. Лететь куда? В Ирландию. Дядя Патрик заболел. Дядя Патрик? нахмурился Макасин. Но у меня нет никакого дяди Патрика. Карла нетерпеливо постучала носком туфли. «Он заболел, Макасин. Тяжело заболел, если ты понимаешь мой базар». До Макасина наконец дошло. «А, все, понял! Я должен его навестить!» «Вот именно. Он очень тяжело болен». Взяв тряпку, Макасин стер с руки чернила. «Окей, я готов. Едем прямо в аэропорт». Карла поймала гангстера за локоть. «Дело, конечно, срочное, Макасин, но так торопиться не стоит». Сначала нам нужно заехать за твоим братом. Но у меня нет брата. Напомнил Макасин. Ну какой же ты забывчивый. Ведь ключи от дома тяди Патрика именно у твоего братца. У маленького такого, как обезьянка. А, догадался Макасин. Вы об этом брате? Сев в лимузин, Макасин и Карло двинулись в ист При виде американских зданий Макасин до сих пор ощущал благоговейный трепет. В Килкенне не было ни одного дома выше пяти этажей. А сам Макасин большую часть своей жизни ютился в одноэтажной лачуге в пригороде. Правда, своим друзьям-мафиози он об этом никогда не рассказывал. Специально для них он придумал легенду о том, что он был сиротой и всю юность провел качу из одного исправительного заведения в другое. «А кто будет обезьяной?» — уточнил он. Карло Фразетти, глядя в зеркало пудреницы, поправлял свои черные, как смоль, короткие волосы, аккуратно зачесанные назад. «Новый парень. Муч ли. Ирландец, как и ты. Так будет проще. Никаких виз, никаких бумаг, никаких сложностей с легендой. Просто два коротышки решили провести отпуск на родине. Макасин мгновенно ощетинился. «Кого это вы называете двумя коротышками?» Карлос громким щелчком захлопнул пудреницу. «Ты с кем разговариваешь, а, магвайр Явно не со мной, таким-то тоном». Макасин побледнел. Перед его глазами быстро промелькнула вся жизнь. «Извините, мисс Фразетти». Те разговор о коротышках, обидно, знаете ли». «А как тебя еще называть? Верзилой? Ты коротышка, Макасин. Пойми это и смирись. Этим ты отличаешься от всех остальных. Мой крестный всегда говорил, нет никого опаснее коротышки, который пытается что-то доказать. Именно поэтому ты и получил у нас работу». «Да, да, конечно». Карл ободряюще похлопал его по плечу. «Но по сравнению с этим парнем, ты настоящий гигант». Макасин важно надулся. «Правда? А какой рост у Мучу подкопайли?» «Маленький», — ответила Карла. «Не знаю точно, сколько сантиметров, но если бы этот тип был чуть поменьше, я бы менял ему подгузники и катала в коляске». макасин усмехнулся. Предстоящая работа уже начинала ему нравиться. Обезьяна. Муч подкопайли переживал не самый удачный период своей жизни. Меньше четырех месяцев назад он жил в пентхаузе в Лос-Анджелесе, а на банковском счете у него лежало больше миллиона долларов. Сейчас все его счета были заморожены Федеральным бюро расследований, а сам он за проценты работал на чикагскую мафию. Необходимо отметить, что в выплате комиссионных шпиц Антонелли особой щедростью не отличался. Конечно, Муч в любой момент мог вернуться в Лос-Анджелес, но подразделение ФБР, специально созданное для розысков знаменитого голливудского вора, только и ждало его возвращения на место преступления. И не было для муча спасительной гавани ни на этой земле, ни под ней, поскольку на самом деле муч под или был мульчим Рытвингом, гномом-клептоманом, а в свое время убежавшим от легиона подземной полиции. Мульч был туннельным гномом, который решил, что жизнь в шахте не для него и применил свои таланты в несколько иной области, то есть стал изымать у людей всякого рода ценности и продавать их на подземном черном рынке. Конечно, незаконное проникновение в чужие жилища лишало его магической силы, Но Мульчу было все равно. Гномы так и так не могли похвастаться особыми магическими талантами, а от заклинаний, даже самых примитивных, Мульч сразу начинал тошнить. Зато Гномы обладали некоторыми физиологическими особенностями, которые делали их идеальными взломщиками. К примеру, Мульч мог широко раздвигать свои челюсти, разом становясь похожим на миниатюрный бульдозер и поглощать до нескольких килограммов земли в секунду. Из почвы извлекались все полезные минералы, а потом она выходила наружу из... противоположного рту отверстия. Также гномы развили себе способность всасывать влагу через поры кожи. Очень полезное умение, особенно если тебя завалит в шахте. Благодаря этой же особенности гномы могли использовать свои поры в качестве живых присосок. Весьма удобный инструмент в арсенале взломщика. Ну и наконец волосы гнома представляли собой живые антенны. Ими можно было не только ловить жучков, но и считывать звуковые волны со стен туннеля. Мульч был восходящей звездой в волшебном преступном мире, пока его дело не попало в руки майора Джулиуса Крута. После этого почти 300 лет, за исключением весьма кратких перерывов, он провел в тюрьме. Сейчас Мульч Ритвинг находился в бегах, поскольку некоторое время назад украл приличное количество золотых слитков из фонда, предназначенного для выкупа Элфи Малой. Так что, как мы уже говорили, не было Мульча безопасной гавани, ни на этой земле, ни под ней. Именно поэтому Мульчу приходилось выдавать себя за человека и выполнять любую работу, которую навязывала ему мафия. Выдавать себя за человека было не так-то просто. Само собой, разумеется, его рост сразу привлекал внимание, если прохожий вдруг решал посмотреть себе под ноги. Но Мульч быстро понял, что на самом деле люди всегда найдут причины не доверять ближнему своему. Рост, вес, цвет кожи, религия. Отличаться от окружающих было куда выгодней. Намного более серьезную проблему представляло Солнце. Гномы были крайне чувствительны к свету и обгорали меньше чем за три минуты. К счастью для Мульча, работу практически всегда приходилось выполнять ночью, а когда он все-таки был вынужден показаться на улице днем, то покрывал открытые участки кожи особо сильным противозагарным кремом. Своим логовищем Мульч выбрал подвальную квартирку в старом особняке, построенном еще в начале 20 века. Апартаменты были так себе, но гном они вполне устраивали. В спальне он снял с пола доски. и завез в комнату около двух тонн плодородного слоя почвы, в перемешку со всевозможными удобрениями. Сырости и плесень в квартире хватало с избытком, так что тут даже не пришлось ничего предпринимать. Через несколько часов спальники и шмяки самыми разными насекомыми. Мульч любил валяться там, ничего не делая, ловить волосками бороды тараканов. Дом, милый дом, эта квартира теперь очень напоминала дорогие сердцу подземные пещеры. А кроме того, в случае неожиданного визита офицеров подземной полиции, мульч в мгновение ока мог оказаться на глубине 50 метров. Пройдет совсем немного времени, и мульч очень пожалеет, что не воспользовался подготовленным путем отступления, услышав тот стук в дверь. Итак, в дверь кто-то постучал. Мульч выбрался из своей земляной постели и посмотрел на экран видеокамеры. Глядя в отполированный дверной молоток, Карла Фразетти поправляла прическу. «Крестная дочь самого босса? Лично?» Вероятно, предстояло какое-то крупное дельце. Быть может, будущих комиссионных даже хватит, чтобы перебраться в другой штат? Муч работал в Чикаго почти три месяца, и подземная полиция рано или поздно должна была выйти на его след. Хотя из Соединенных Штатов он уезжать не собирался. Если уж приходится жить на поверхности, то почему бы не жить там, где имеется кабельное телевидение и множество богатых дураков, у которых есть что украсть? Муч нажал кнопку на переговорном устройстве. «Одну минуту, мисс вразите, я только оденусь». «Поторопись, мульч!» — донесся из дешевых динамиков хриплый голос Карлы. «А то я здесь состарюсь!» Мульч накинул на плечи сшитый из мешковины халат. Чем-то ему нравилась эта грубая ткань. Может, тем, что она напоминала тюремную робу? Потом мульч быстро расчесал бороду, удаляя из нее запутавшихся жучков, и открыл дверь. Карла Фрозетти стремительно вошла в комнату и заняла единственное кресло. Но на пороге стоял еще один человек, который в объектив видеокамеры не попал. Мульч отметил про себя, что надо поработать с этой проблемой. Эльфийский спецназ нельзя недооценивать. Человек, прищурившись, разглядывал Мульча. Повадки типичного гангстера. «Но почему эти люди считают, что должны вести себя абсолютно по-хамски? Только потому, что они убийцы? А еще одного кресла у тебя нет?» — осведомился коротышка, проходя в гостиную вслед за мисс Фразетти. Мульч закрыл дверь. «У меня редко бывают гости», — откликнулся он. «Кстати, вы первые... «Обычно меня вызывает Бруно, и я иду к нему навстречу». Бруно Сырник был местным бригадиром, а офисом ему служил гараж, куда обычно ставили угнанные машины. Поговаривали, будто вот уже 15 лет Сырник не вставал из-за своего стола, даже спал на рабочем месте. «Красиво у тебя тут!» — с издевкой произнес Макасин. «Плесень мокрицы! Мне нравится!» Мульч нежно погладил зеленую полоску на стене. «Когда я сюда переехал, плесень была закрыта обоями. Просто поразительно. Некоторые люди абсолютно лишны чувствую прекрасного. Карло фразете достал из сумочки флакон духов белые лепестки и побырызгала ими вокруг себя. Окей, хватит болтать. Муч, у меня для тебя есть особая работа. Муль заставил себя не терять самообладание. Это был его шанс. Он переедет, найдет себе хорошую норку, отсидится там. Это такая работа, за которую хорошо платят, если сделать ее правильно? Нет, ответила Карла. «Это такая работа, за которую делают больно, если сделать ее неправильно». Мульч вздохнул. Похоже, его окружают одни хамы. «А почему я?» Карлов в розетте широко улыбнулась, сверкнув вставленным в зуб рубином. «Пожалуй, я отвечу на твой вопрос, Мульч, несмотря на то, что не привыкла объясняться перед наемными работниками, и особенно перед такой обезьяной, как ты». Мульч проглотил комок в горле. Иногда он забывал, насколько безжалостными бывают эти люди. Правда, ему об этом очень быстро напоминали. «Муч, ты был избран для выполнения этой работы, потому что превосходно справился с кражей Ван Гога». Муч скромно улыбнулся. Систему сигнализации он обошел без труда. А на собаках музей сэкономил. А еще потому, что у тебя есть ирландский паспорт. Один беглый гном, скрывающийся в Нью-Йорке, отпечатал ему ирландские документы на украденном у подземном полиции принтере. Ирландцы всегда нравились Мучу, поэтому он решил стать одним из них. Что ж, за ошибки приходится расплачиваться. Работу предстоит выполнить в Ирландии. Для вас двоих это как в отпуск съездить. Мульч кивнул на Макасина. «А это что за болван?» Глаза Макасина сузились еще больше. Мульч знал, что если мисс Фразети прикажет, этот тип пришьет его на месте. «Болвана зовут Макасин Магвайр, и он твой напарник. Он железный человек. Работа рассчитана на двоих. Ты открываешь двери... Макасин доставляет нужного нам человечка сюда. Доставляет нужного нам человечка. Мульч знал, что могут означать эти слова, и не испытывал особого желания связываться с подобными делами. Одно дело ограбить музей или банк, и совсем другое – похитить человека. Но Мульч также знал, что не может отказаться от этой работы. Единственный выход – при первой же возможности отделаться от железного человека и удрать в Южные Штаты. Насколько он слышал, во Флориде очень живописные болота. «Ну и как зовут нужного нам человечка?» — спросил мульч, словно это его действительно интересовало. «А вот эта информация не для всех!» — встрял в разговор Макасин. «Позволь мне догадаться. Я, стала быть, в число всех не вхожу». Карло Фрозетти достал из кармана жакета фотографию. «Чем меньше будешь знать, тем меньше будешь чувствовать себя виноватым. Тебе достаточно вот этого. Дом. Но кроме этой фотографии у нас пока ничего нет, так что тебе придется ориентироваться на месте». Мульч взял в руки фотографию. Выхлоп гномев газов не поражает живое существо так, как поразил Мульча вид этого особняка. Родовое поместье Фаулов Мульч узнал с первого взгляда. Стала быть, цель Артемис Фаул, и этого мелкого психопата посылают похитить Артемиса. Фразетти сразу почувствовал его растерянность. «Что-нибудь не так, Мульч?» «Только бы лицо меня не выдало», — подумал Мульч. «Нельзя ничего показывать». «И нет, э, просто...» «Здание-то не из простых будет. Аварийная сигнализация, наружные камеры, может, собаки. Нелегко будет туда проникнуть». «Если бы это было легко, я бы сама отправилась туда», — отрезала Карла. макасин сделал шаг вперед и окинул Мульча презрительным взглядом. «В чем дело, коротышка? Слишком круто для тебя!» Нужно было импровизировать. «Если Карла Фрозетти решит, что эта работа Мульча не по зубам, она пошлет кого-нибудь другого». а кто-то другой без малейших колебаний приведет мафию прямо к дверям Артемиса. Мульч с удивлением осознал, что не может этого допустить. Молодой ирландец спас ему жизнь во время восстания гоблинов и стал почти другом, а друзей у Мульча никогда не было. Он просто обязан согласиться на эту работу, хотя бы ради того, чтобы не допустить похищения Артемиса. «Мисс, за меня можете не волноваться. Еще не построили такого дома, в который не смог бы проникнуть муч подкопайли. Но Я очень надеюсь, что и этот ботинок нас не подведет. Макасин в ярости схватил гнома за халата. Ты кого ботинком назвал, крыса мелкая! Обычно Мульчи избегал оскорблять опасных людей, но сейчас ему показалось полезным немного разозлить Макасина. Ведь вину за провал миссии можно будет свалить на него. Одно дело быть карликовой обезьяной и совсем другое карликовым железным человеком. И насколько ты хорош в ближнем бою? Макосин отпустил гнома и распахнул рубашку, демонстрируя испещренную татуировками грудь. «Вот насколько я хорош, подкопали! Сосчитай татуировки! Ну, сосчитай их!» Мульч многозначительно посмотрел на мисс Фрозетти. «И этому парню вы доверяете?» — словно бы спрашивал его взгляд. «Довольно!» — крикнул Карла. «Твои подмышки воняют хуже, чем эта нора! Задание исключительной важности! Если вы не можете справиться с ним, что ж, найдем кого-то еще!» Макосин застегнул рубашку. «Окей, мисс Фразетти, мы справимся. Можете считать работу выполненной». Карл встал и стряхнул со своего жакета пару многоножек. Насекомых она не боялась. За свои 25 лет она навидалась немало куда более страшных вещей. «Очень рада слышать. Муч, одевайся и собирай инструменты. Мы подождем тебя в лимузине». Макосин ткнул Муча пальцем в грудь. «Пять минут, а потом мы придем за тобой». Мульч проводил взглядом. Последний шанс смыться, прежде чем Карло фразете поймет, что Мучу подкопали и след простыл, он уже будет сидеть в следующем поезде на юг. Мульч тщательно обдумал этот вариант, и принято решение было совершенно нехарактерным для него. Не то чтобы он был исключительно скверным гномом, просто он никогда никому не помогал, если, конечно, оказываемая помощь не сулила ему прибыль. Но решение помочь Артемису Фаулы было абсолютно бескорыстным. Мульч поежился. Сейчас ему только угрызений совести не хватало. Еще немножко, и он начнет старушек через дорогу переводить».